Глава четырнадцатая. Вернувшись в Питер, Кунцевич узнал, что Быков и Тоша арестованы. Потерпевшим, который сначала согласился заплатить за розыск вещей, похищенных задержанными на Камино островском бандой, а потом это делать отказался, был некий господин Сундель, домовладелец. Как-то ночью Быков и Тоша вместе с нарядом городовых прикомандированных к управлению сыскной полиции, явились в его квартиру. Быков обвинил Сунделя в скупке краденого и пообещал найти в квартире не только чужое имущество, но и противоправительственную литературу. При этом демонстрировал из-под полы пиджака какую-то книжку. Сундель так испугался, что выдал Быкову 500 рублей. Через некоторое время он пожаловался на полицейский произвол своему знакомому из градоначальства, Чиновник, пользовавшийся правом входить к Грессеру без доклада, возмутился и доложил о проделках сыскного надзирателя его превосходительству. Последовало повеление незамедлительно наказать виновных. Хоть и не хотелось этого начальнику сыскного отделения, но пришлось начать официальное расследование. Грессер закусил у дела. Уж очень много поступало на быково-жалоб. Лощинину было поставлено условие. Или он сажает Митю, или градоначальник убирает его. Забыв про разысканного убийцу, начальник Сыскной и его помощник Шереметевский бросили все силы на добычу доказательств противозаконного поведения своих подчиненных. Почти сутки они не выходили из Казанской части и в результате раскололи не только городовых и дворников, которых Митя для антуража приглашал понятыми, но и самих Тошу и Быкова. В тот же день, поднятый из-за именинного стола и потому сильно злой судебный следователь по особо важным делам Санкт-Петербургского окружного суда Добужинский отправил Тошу и Митю в дом предварительного заключения. Получив жалование, Кунцевич набрал полную корзину разных вкусных вещей и отправился на шпалерную. Дежурный, не спросив никаких бумаг и не осмотрев корзину, привел надзирателя прямо в камеру Мити. Такое пренебрежение всеми инструкциями дежурный объяснил просто. Из уважения к Дмитрию Спиридоновичу. Ушел он, даже не заперев двери. На удивление Кунцевичем Митя был в прекрасном расположении духа. Не забыл арестанта, не забыл, молодец, настоящий друг. Чего принес? Выков деловито раскрыл корзину. Водки нет. Нет, растерянно ответил вячеслав Николаевич. Кабы я и знал, что здесь можно. Как дела? — А, как сажа бела. Сижу, брат, клопы кусают, бак нету, водки нету. Вместо еды приносят всякую дрянь. Хорошо хоть друзья да подруги не забывают. Сегодня вот ты, вчера Красов приходил. Третьего дня одна мадам. Уж она убивается. Ждать обещала. Пусть ждет. Я не против, но, видимо, не дождется. Мне ведь 378 шьют. А это или ссылка? или арестантские роты. Ты думаешь, почему мы с Тошей колонулись? Не сдюжили? Да не будь у них на руках таких козырей, мы бы в жизнь им ничего не сказали. А у них, кроме слов потерпевшего, показаний еще восьми дураков. Черт дернул меня, столько народа с собой брать. Вот мы и скумекали. Будем упираться, при таких доказательствах Сибири не миновать. А каяться начнем глядишь арестантскими ротами отделаемся дадут года два-три а там глядишь манифест какой может и раньше свободу увижу одно плохо в сыске больше не работать как я буду жить ведь я вячеслав ничего не умею только бандитов ловить митя зачем ты вообще к этому купчине попёрся жадность! Жадность и глупость. Эх, теперь все понимаю, но сделанного не воротишь. Виноват я, кругом виноват и перед тобой виноват. Передо мной-то чем? А ты знаешь, сколько нам купцы за их разысканное имущество отвалили? Нет. Одна тысяча семьсот шестьдесят рублей. А тебе только сто десять досталось. Это при том, что ты кровь проливал. А Диксон нам с Амброзичем две тысячи выдал и ежемесячную ренту в триста рублей платить обещал. Вот так-то. Концевич молчал, открыв рот. Митя усмехнулся. Ты думаешь, нам и вправду надо было этот притон накрывать, чтобы Диксона разговорить? Да он бы мне все барона выложил после получаса беседы с глазу на глаз. Всю операцию я затеял исключительно ради денег. Говорю же, жадный я. И чего мне не хватало? Жалований семьдесят рублей, а со всякими другими доходами под две сотни на круг набегало. Не женат, детей нет. Во всех трактирах и портерных мне рады. Везде напоят и накормят, и денег не возьмут. «Нет, еще хотел. Чем больше получал, тем больше хотел. А теперь на суд адвоката надо нанимать. Я узнавал, это рублей в восемьсот обойдется. Дорого, а без присяжного нельзя. Казенный-то ничего путного на суде не скажет. Тут нужен хороший, а хороший денег стоит. Потом в тюрьме на что-то жить надо». Это мне здесь почет и уважение, а если этапом в Сибирь, не дай бог. Там каждому надо сунуть, чтобы дойти нормально, чтобы вообще дойти. Так что, брат, денег я тебе не дам. Я и не прошу. Но, коль в долгу я у тебя, отдам я тебе самое ценное, что у меня есть. Это что же такое? Отдам я тебе всех своих агентов. Их у меня немного, но все как на подбор. Они столько всего интересного знают и тебе рассказать могут, что при правильной постановке дела будет тебе от начальства почет и уважение чины и ордена. Поймешь со временем, что этот подарок гораздо больше стоит, чем я тебе должен. Сейчас я тебе диктовать стану, ты всех запишешь. Список наизусть выучи и сразу, как выучишь, сожги. Про агентов никому не рассказывай, никому! Родоначальник просить будет, ни одного имени не называй. Тут накануне деньги и служба, тут накануне жизни. И всякий раз, как тебе кто-нибудь про что-нибудь расскажет, думай, как эти знания использовать так, чтобы агента не выдать. Если не придумаешь, не давай ходу сообщения. Будешь знать, что Зимний дворец ограбят, все равно молчи. Тогда у людей сомнений не будет, что тебе полностью открыться можно. Иди за пером и бумагой. Летом был суд. Быкову дали два года и девять месяцев арестантских род. Дело Атоши выделили в отдельное производство, так как в Допре он подвинулся умом. Быков свой срок отсидел полностью, манифестов не дождался. Освободившись, он зашел в сыскную, но Кунцевича не застал. Митя уехал в Ростов-на-Дону, где сколотил шайку, занимавшуюся налетами на богатые дома и лавки. Меньше чем через год он был убит при задержании чинами наружной полиции. За две недели до суда по делу об убийстве генераль Шикунцевич разыскал присяжного поверенного, назначенного Лакею Чистову, и рассказал ему о всех установленных им свидетелях и на бытия Евлашки, Адвокат пригласил этих лиц в судебное заседание и выиграл процесс. Чистого присяжные оправдали. Дело вернули следователю, и тот стал периодически бомбардировать сыскную отдельными требованиями об активизации розыска настоящего преступника. Кунцевич, занявший место Быкова, периодически получал от начальства Нагоняй за неоткрытое двойное убийство. Рейсману дали 12 лет каторжных работ. Мельникова отделалась полутора годами тюрьмы. Узнав о приговоре, вячеслав Николаевич достал из шкафа пухлую папку с дознанием и еще раз перечитал протокол осмотра места происшествия, из которого следовало, что в квартире генерала Штрундмана было обнаружено два орудия убийства.